Глава четырнадцатая. Просто бред какой-то, возмущался я, бродя по своей комнате в зад вперед. Настрои и никто ни черта не помнит о себе. Как такое возможно? Ведь мы все же возможно, улыбалась Айка, к р у ж а под потолком. Теперь, когда ей ничего не угрожало, она несколько изменилась, стала более веселой и открытой, даже слишком. А ты знал, что когда сердишься, становишься очень сексуальным? Призок спустилась к о мне и попыталась потереться грудью о мое плечо, но ничего не вышло. Спас забоченную, прокомментировал Брай, сидя у двери ванную. Теперь тебе точно не будет скучно. Спасибо, и без того не скучал, пробурчал я и завалился на кровать. Свете уже передали, что меня отвели в академию и что в ближайшее время я вряд ли смогу их навестить. Ректор хоть и не особо на меня ругался, но под домашний арест все же посадил. А вот, что было с той парочкой, я пока не знал, хотя отчасти понимал, что они были в чем-то правы. Ведь Ибрай и Айка, как говорил Годунов, могли оказаться теми самыми оборотнями. Проблема лишь в том, что я-то чувствовал их нутро, а вот остальные истинные почему-то нет. Может дело в способности, благодаря которой я помог свете, ведь ее тоже смог увидеть насквозь, не только в физическом плане, я видел ее душу, саму ее сущность, но насколько я помню, к магии воды т а к о е не относится, и ли это нарастающая магия? которая открывается у студентов на последних курсах. тогда почему у меня она уже есть? что вообще со мной происходит? если хочешь, я могу спать с тобой. Айка подлетела ко мне и легла рядом. правда при этом все равно слегка парила над одеялом, ведь лечь нормально не могла, ибо проходила сквозь все, даже меня. Только если не будешь храпеть, как вот этот, я кивнул на пса, понимая, что избавиться от притеснения призрачной девушки все равно не получится. Эй, я не виноват, возмутился Брай. И вообще, ты тоже храпишь, да похлеще меня. А вот это ложь, хмыкнул я в ответ. Ни Света, ни Аня ничего подобного не говорили. А это еще кто? Ревниво воскликнула Айка, вновь взлетев к потолку. Любовницы его, что непонятно, подначивал ее Брай. Мама и дочка, обе сочненькие, настолько, что даже у меня слюнки потекли. Если будешь их распускать или вести подобные разговоры, то я просто сломаю тебе челюсть, пригрозил я. А вот это весьма весомый аргумент. п е с почесал за ухом. Люблю, когда мужик говорит прямо, без всяких вот этих бабских тупых намеков. Это почему они тупые? Закружила возле него Айка. Да потому что вас хрен поймешь. То вы отшиваете, потому что добиваться надо. То вы отшиваете, потому что парень вам не нравится. И что нам делать? Ну тебе-то точно много трудиться не надо, усмехнулась призрак. Нашел какую-нибудь сучку и вперед пристроился сзади, а потом так хватит. Я прервал их разговор, пока он окончательно не стал мерзким. Все, народ, не надо учиться. Попрошу не отвлекать. Совсем, совсем. Айка зависла около уха, а затем страстно з а ш е п т а л а А если я буду говорить всякие непристойности, я вычитаю, как отправить тебя на тот свет, раз обычный способ не сработал. Фу, какой ты грубый! Отмахнулась она. Но с другой стороны, мне это нравится. Интересно, ты в жизни такой же была? – спросил Брай. Не помню. Девушка тут же осунулась. Вообще ничего не помню. Только боль в груди и жуткий смех, а потом тьма. Да, протянул пес. Действительно, у нас отличная команда. Такую попробуй поискать.